Детектив Энди Уилтон. Из паба он выползает в половине девятого вечера. Зашли в пять часов выпить по паре пинт, а потом время для Энди словно остановилось. Он ничего не ел. Пропустил занятия в спортзале, на который должен был сходить со своей подругой. На экране телефона шесть пропущенных вызовов и два гневных сообщения. Энди прослушивает одно из них, когда из паба вываливаются коллеги. Распахнутая ими дверь хлопает о стену. «Энди, дружище! Максим ждёт нас в индийском ресторанчике!» Пара т их дыхания клубами поднимается в холодном воздухе. Максим целый день провела на тренировочном полигоне и не ответила ни на одно из сообщений Энди. «Да-да, иду». Он бредёт за приятелями. Крупные дородные ребята. Энди их любит. всех и каждого. Дрожа, он плотнее запахивает воротник куртки и прикуривает. Новая девушка явно его бросит ещё до конца недели, а сегодня пятница. Если нет, он сам с ней расстанется. Максим сидит в кафе с кружкой светлого пива. Не отстаёт от парней. «Не ругай меня», — говорит она. «Тренер заставил нас отключить телефоны. Думала, этот день никогда не кончится. Слушай, «У меня хорошие новости». «Насчёт встречи с няней?» Бормочет Энди. «Нет, но с ней я свяжусь прямо с утра в понедельник. Клянусь!» «Всё ещё то дело в Лейк-Холле?» Спрашивает один из парней. «Ну да», — говорит Энди. «У нас есть идентификация трупа по ДНК. Семья Холтов не опознала утопленницу по фотографиям, сделанным по реконструкции черепа. Зато теперь у нас есть нормальный прижизненный снимок, и я намерен им его предъявить». «Заодно погляжу, как они среагируют на имя жертвы». «Есть ещё кое-что», — перебивает его Максим, вручая ему свой телефон. Энди читает поступившее от одного из коллег электронное письмо. Проверка биографии жертвы позволила выяснить кое-что интересное. Ханна Мария Бёрджес, рождённая 7 ноября 1957 -го года, скончалась в феврале 73-го в возрасте 16 лет. Причина смерти — самоудушение. «Наша няня — не тот человек, за которого себя выдает», — поясняет Максим. «Ничего себе!» — о х Энди. «Тебе надо срочно связаться с холтами. Пусть они трясутся все выходные», — предлагает один из коллег. «Ты так считаешь?» Голова Энди плавает в алкогольном тумане. «Не стоит!» — возражает Максим. «Это глупо!» «Время неурочное, а ты здорово перебрал». Энди вынужден признать, что Максим права, однако его соблазняет идея озадачить леди Холт сейчас же. «Не смей!» — одёргивает его девушка. «Это непрофессионально. Ты их просто разозлишь поздним звонком, а мы ведь хотим увидеть их реакцию». «Просто договорюсь о встрече», — обещает Энди. «Ничего больше рассказывать не буду». Он выходит из ресторана, уединяется в тихом углу грязного переулка и набирает номер Лейк-Холла. «Алло», — раздается из трубки характерный голос Вирджинии Холт. «Миссис Холт, это детектив Энди Уилтон». «Не слишком ли поздно для звонка?» «Она не так р и с к а как обычно». «Боюсь, что да, но у меня важный разговор». «Извинения она от Энди не дождется». «Что случилось? Я хотел бы посетить вас в понедельник прямо с утра». «Вас — это кого?» «Мне хотелось бы застать вас с дочерью и няней». «Ничего не получится», — отвечает она. То ли Энди показалось, то ли её голос и впрямь дрожит. «Никак в доме что-то случилось». Детектив расхаживает по переулку, прижав трубку к уху и налетает в темноте на бордюр. Едва не упав, он проглатывает, готовый вырваться вопрос. «Алло!» — окликает его леди Холт. Прикрыв глаза, Энди опирается о стену. «Какой же он идиот! Чёрт его дёрнул позвонить в таком состоянии! Коллеги выглядывают в окно и машут Энди. Хватит болтать! Ему и в самом деле надо бы перекусить. Ничего толкового он от в е р д ж и н и и сейчас не добьётся. Итак... «Понедельник, девять утра. Надеюсь, вы все будете в сборе. Дело важное», — завершает разговор Энди. Он тычет пальцем в кнопку отбоя и несколько раз подряд промахивается.